Представляю, с какой издевкой мне бы вскоре пересказали эту историю. Мои политические враги все до единого мечтают обнаружить у меня слабое место и ухватиться за него. Они были бы просто счастливы. С чего это вдруг мы заговорили о твоей чертовой политике? Я говорю о друге. Сомневаюсь, что ты мог бы найти слова обиднее для Ку, даже если бы на тебя целая толпа специалистов работала. Это гадко, Эрил. Что с тобой такое творится? Не знаю. Он сник и устало потер лицо. Это все проклятая работа, наверное. Я не хотел на тебя выливать всю эту дрянь. Карделия подозревала, что большего признания в неправоте ей от Фаркосигана не дождаться, и кивком приняла извинения. Гнев ее улетучился. Теперь она поняла, чем гнев был так хорош. Оставшаяся после него пустота снова наполнилась страхами. — Ну да. Хочешь, чтобы в одно непрекрасное утро тебе пришлось выламывать дверь в его комнату? Фаркосиган нахмурился, замер. «У тебя есть какие-то причины считать, что он думает о самоубийстве?» Мне он показался вполне довольным жизнью. «Тебе?» «Да», — Корделия сделала секундную паузу, подчеркивая свои слова. «А мне кажется, ему до самоубийства вот столько осталось». Она развела на пару миллиметров большой и указательный пальцы. На указательном до сих пор оставалось пятнышко крови, приковывающее ее взгляд. «Он решил поиграться с этой чертовой тростью-шпагой. Зачем я только ему ее подарила?» Я не вынесу, если он этим клинком себе горло перережет. А похоже, именно это и было у него на уме. Ох, Фаркосиган вдруг как-то съежился без сверкающего великолепия своего военного кителя и без переполняющей его ярости. Он протянул Корделии руки, она приняла их и села рядом. — Так что если в твоей тупой башке появляются картинки, как мы трое играем пьесу о короле Артуре, Ланселоте и Дженевре, забудь, не выйдет. Фаркосиган издал смешок. Боюсь, мои фантазии были более домашними и куда более мерзкими. Просто старый кошмар. Ага, я понимаю, от чего ты был на таком взводе. Не реет ли над Эрилом призрак первой жены, дыша в ухо холодом смерти, как порой навещал ее саму призрак Фаратьера? Вид у него был, краша в гроб кладут. Но я же Карделия не забыл, а не кто-то другой. Он прижал солбом к ее лбу. Прости меня, мой милый капитан. Я просто уродливый и напуганный старик, и с каждым днем делаюсь все старше, все уродливее и все большим параноиком. — И ты туда же? — она покоилась в его объятиях. — Хотя насчет старого и уродливого можешь вычеркнуть, Тупоумие не сказалось на твоей внешности. — Ну, спасибо. Уж надеюсь. Она порадовалась, что сумела его хоть капельку развеселить. — Это все работа, да? — спросила она. — Можешь ты о ней говорить? Эйрил сжал губы. Только по секрету, хотя тебе можно доверить все, что угодно, сам не знаю, с чего я вздумал это уточнять. Похоже, у нас на пороге очередная война еще до конца года, а мы совершенно не оправились после Эскобара. Что? Я думал, военная партия в коллапсе? Наша, да, а вот Сатагандийская по-прежнему в строю. Разведка говорит, что они планировали использовать политический хаос, который мог воцариться после смерти Изара, чтобы под его прикрытием двинуть войска на спорные скачковые точки». Но вместо этого им пришлось иметь дело со мной и... Ну, стабильностью это назвать тоже трудно. Динамическое равновесие, в лучшем случае. Но не того рода разруха, на какую они рассчитывали. Отсюда и случай с акустической гранатой. Негри с Ильяном процентов на 70 уверены, что это цитагандийская работа. Они предпримут еще одну попытку? Почти наверняка. Агент штаб единодушен, со мной или без меня, но цитагандийцы до конца года устроят пробу сил. И если мы окажемся слабы, они будут продвигаться дальше и дальше до тех пор, пока их не остановят. Неудивительно, что ты так погружен в свои мысли. Вот как это вежливо называется. Но, увы, про цитагандийцев я не вчера узнал. Кое-что новое произошло сегодня, после сессии совета. У меня была приватная аудиенция. Граф Фархавос пришел просить меня о милости. Я думал, ты будешь только рад оказать услугу брату Ральфа Фархавоса. Это не так? Он безрадостно покачал головой. «Младший сын графа, вспыльчивый юный идиот, 18 лет, которого надо было давно отправить в военное училище. Припоминаю, ты же встречалась с ним на заседании совета, где меня утверждали? Лорд Карл? Да. Прошлой ночью на вечеринке он ввязался в пьяную драку. Обычное дело. Такие вещи случаются даже на бете. Верно» но они вышли на улицу решить свой спор оружием и взяли для этого пару тупых мечей, что висели на стене в качестве украшения, и два кухонных ножа, так что формально это была дуэль на парных клинках. Ого, кто-нибудь пострадал? К несчастью, да. Случайно или не очень, не знаю, но в одном из раундов схватки графский сын ухитрился ткнуть острием в живот приятеля и перерезал брюшную аорту. Тот скоропостижно истек кровью. К тому времени, как свидетели спохватились и вызвали медицинскую бригаду, было слишком поздно. Боже, правый. Это была дуэль, Корделия. Началась она в шутку, но закончилась всерьез. А за дуэль определено наказание. Эрио встал и прошелся по комнате, потом остановился у окна, вглядываясь в дождливый пейзаж. Его отец пришел просить меня об императорском помиловании. Или, если я не могу его даровать, то хотя бы замены формулировки обвинений на простое убийство. Если это дело представят в суд как убийство, парень может оправдаться самозащитой и в конечном итоге рассчитывать на тюремное заключение, а не на казнь. Это выглядит довольно честным. Да, он снова зашагал по комнате. Одолжение другу. Или первая трещинка в плотине, через которую этот адский обычай снова просочится к нам. Что случится, когда я снова попаду в эту ситуацию? И снова? Где я проведу черту? А если в очередной дуэли будет замешан мой политический противник, а не член моей партии? Неужели все смерти, потребовавшиеся, чтобы искоренить дуэли, будут напрасны? Я помню прежние времена. Именно так это и происходило. Что еще хуже, речь идет о способе давления на правительство. Сперва со стороны друзей, потом группировок. Про Изара Фарбару можно многое сказать плохого и хорошего, но за 30 лет жестоких и тяжких трудов он превратил государственную власть из дубинки в руках класса форов в некое подобие, пусть не прочное, власти закона, одного для всех. Кажется, я начинаю понимать. И мне, мне, не кому-нибудь предстоит принять это решение. Мне, которого 22 года назад должны были публично казнить за то же самое преступление. Он замер перед Корделией. История, случившаяся вечером, к утру разошлась по городу, в самых разных вариантах. Через несколько дней она будет у всех на устах. Службам новостей приказано пока молчать, но это все равно, что плевать против ветра. Даже реши я замять это дело и дать ложные объяснения, уже поздно. Так кого я предам сегодня? Друга? Или доверие Изара Фарбары? Нет сомнения, какое решение принял бы он. Фаркосиган сел рядом и обнял Корделию. «И это только начало». Каждый месяц, каждую неделю будут происходить все новые немыслимые вещи. Что останется от меня после пятнадцати таких лет? Пустая оболочка, как та, что мы похоронили три месяца назад? Человек до последней своей минуты, молившийся о том, чтобы Бога не было? Или развращенное властью чудовище, вроде его сына, зараженное настолько, что выжечь эту заразу можно было лишь плазменным лучом? Или что еще похуже?» Эта неприкрытая мука ужаснула Корделию. Она крепко обняла мужа в ответ. «Не знаю, не знаю. Но кто-то... кто-то всегда принимает решение, пока остальные бредут вперед в счастливом неведении, принимая мир таким, каков он есть. И этот кто-то всего лишь человек. Не хуже и не лучше тебя». Пугающая мысль. Она вздохнула. «Ты не можешь выбирать в потьмах между одним и другим злом, руководствуясь лишь логикой. Можешь лишь удержаться за страховочный трос принципов. Я не могу принять решение за тебя» но какие бы принципы ты ни выбрал сейчас, именно они станут вести тебя вперед дальше. И ради своего народа выбери принципы последовательные и непротиворечивые». Эйрил замер в ее объятиях. «Знаю. Насчет решения на самом деле я и не спрашивал. Я просто тону и пытаюсь барахтаться». Он освободился из плены ее рук и снова встал. «Милый капитан, Если через пятнадцать лет я еще сохраню здравый рассудок, это будет твоя заслуга. Она подняла глаза. — Так что ты решил? Боль в его глазах была ей ответом. — О, нет! — невольно вырвалось у Корделии, и она тут же прикусила язык. Я пыталась говорить логично, но этого я в виду не имела. — Разве ты не знаешь? — спросил Фаркосиган мягко, уже смирившись. — Здесь может сработать только вариант Эзара. «Все верно. Он правит и из могилы». И он вышел в ванную, умыться и переодеться. «Но ты же не он!» — прошептала Корделия в пустой комнате. «Разве ты не можешь найти собственного пути?»